1893 года подписал это мое завещание. Фридрих Энгельс. Подписано вышеназванным завещателем в нашем присутствии, как его последняя воля, и в это же самое время в его и наше присутствие мы учиняем свои подписи здесь как свидетели. Фридрих Леснер, Людвиг Фрейбергер. Покончив с нотариусами и наиболее неотложными текущими делами, Энгель собрался на родину. Накануне отъезда с обычной пунктуальностью поздравил Липтнихта и его жену с серебряной свадьбой. «Когда у кого-нибудь из нас, старых боевых товарищей, — писал он, — наступает такой торжественный день, то невольно на память приходят минувшие времена, минувшие битвы и бури, первые поражения, затем и победа, весь пройденный бок о бок путь». И становится радостно, что на старости лет на нашу долю выпало уже не закреплять первый брешь. Мы ведь давно перешли от обороны к общему наступлению, а идти вперед в атаку все той же боевой шеренгой. Да, старина, мы пережили вместе не одну бурю, и, надо надеяться, не одну еще переживем. И если все пойдет хорошо, переживем и ту, которая, хоть и не принесет нам окончательной победы, но все же окончательно обеспечит. «Голову, к счастью, мы оба еще можем держать высоко. Сил у нас для нашего возраста тоже достаточно, так почему бы этому не случиться?» Вскоре Энгельс приехал в Цюрих, который значительно вырос и обстроился за последние годы. Встреча, оказанная вождю социалистов, была шумной и сердечной. В празднично украшенном зале, обычно служившем для симфонических концертов, заседал Третий международный социалистический конгресс. Представители 20 стран собрались на этот внушительный съезд. В день его открытия по городу прошла со знаменами 10-тысячная демонстрация рабочих, и на площади состоялся митинг. Делегаты Конгресса выступили под град рукоплесканий перед швейцарским народом. Социалисты Болгарии, Скандинавии, Румынии, Сербии, Соединенных Штатов Америки, России, Испании, Австрии, Венгрии, Польши, Франции, Германии, Англии — братались друг с другом, пели на разных языках одни и те же песни. Конгресс начался, однако, острым столкновением марксистов с анархистами и реформистами. Споры были ожесточенные. Но разве не для разработки дальнейшей тактики в борьбе за идею собрались здесь эти люди? В столкновениях, конфликтах, честных признаниях всегда ковалась теоретическая мысль, выявлялась истина, находилось единственно правильное решение. Спор на Конгрессе был решен в пользу марксизма. Несколько анархистов, пытавшихся доказательства заменить тумаками и криком, и кое-кто из близких к ним демагогов из группы молодых германской социал-демократии, были исключены из числа делегатов. Конгресс занялся насущными вопросами жизни и труда пролетариев, поисками того, как добиться установления восьмичасового дня. Жарко обсуждали собравшийся вопрос о том, что делать рабочим в случае войны. Одни предлагали протестовать всеобщей стачкой и отказом служить в армии, другие надеялись, что братство трудящихся остановит любую бойню, затеянную капиталистами. Немцы объявили шовинизм врагом человечества и подстрекателем кровопролитию. Большую речь произнес Плеханов. Как и все марксисты, он видел грозную опасность в революционном авантюризме, столь присущим анархистам и любителям левой фразы и демагогии. Вера Засулич никогда не испытывала такого волнения, как в час, которого она ждала долгие годы. Наконец-то ей предстояло увидеть воочию Энгельса, с которым она давно переписывалась. Каждую строчку произведений Маркса и Энгельса она знала почти что наизусть, наслаждалась их мыслью и словом, как лучшими произведениями человеческого гения. От природы застенчивая, замкнутая, Вера Ивановна радовалась предстоящей встрече. Энгельса Засулич не разочаровала, он сразу понял сложность ее натуры. Засулич была сильна и очень иронима в одно и то же время. Еще одна выдающаяся женщина, которую Энгельс хорошо знал по ее трудам, встретилась ему в Цюрихе, это была Клара Цеткин. Энгельс рукоплескал Кларе Цеткин, когда она, выступая с трибуны представительного собрания, ратовала за работниц, отстаивала право на восьмичасовой день для женщин и шестичасовой для девушек, рассказывала о вреде для них ночного труда и необходимости месячного отпуска после родов и равной оплаты за равный труд. Вместе с Луизой Каутской и Русской Кулешовой Она настаивала на вовлечении пролетарок в классовую борьбу, в профсоюзы и социалистические партии. Не все делегатки поддерживали эти разумные требования.